Грим на этот раз сделали странной. Ярко-красные губы, огромные стрелки на веках, белокурую бабету на голове. Валя с трудом узнала себя в зеркале. «Губы, душегубы!» – пошутила Катя. «Кать, Макашов в какое здание рвался во время путча?» – спросила Валя. «Сперва в это здание». Думал, прямые эфиры идут отсюда. Потом расчухал и полез в здание напротив. Хотел прыгнуть в эфир с автоматом. У них же как стоять перестает, так без автомата ни шагу. Думал в эфире наврать, что Кремль взят, ядерный чемоданчик у него под мышкой, а Ельцин в тюрьме. Скучающим тоном объяснила Катя. А дальше? Валь, ты совсем тупая. Дальше НАТО вводит миротворцев. Наши по ним хи... ракетами. И пошла гулять губерния. Короче, Третья мировая. Это как раз о роли личности в истории. Его хоть посадили. Полгодика посидел. Вышел по амнистии, как с гуся вода хотя накомандовал на пожизненное. Но у тебя сегодня тема другая, и прошу ехать по сценарию. Последний вопрос. Туннель — это что? Ты совсем ненормальная, — удивилась Катя. Туннель соединяет оба здания под улицей Королева. Но тем, кто там вел эфиры, до туннеля было не добежать. Чудом уцелели. «Ты вообще в курсе про два путча в стране?» «В курсе!» вали было обидно объяснять и насколько она в курсе, и что ей никто за это время не рассказал ни про туннель, ни про здание напротив. «Не дуйся! Я твой Роден! Беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее!» «Ты отсекаешь от глыбы лишнее?» Ада растит из меня кристалл. «Может, напомнить, что я человек, а не камень?» — разозлилась Валя. «Как не помнить, если телек торгует именно человечиной? Потребителю между убийствами на экране надо прижаться к родному лицу. И мы с Адой увеличиваем в тебе концентрацию человечины. Ох и хороша ж ты с этой бабетой на башке!» цокнула языком Катя. Все это было крайне оскорбительно. Но опыт подсказывал Вале, что лучше не тратиться на разборку перед сложной съемкой. «Здравствуйте!» – начала она в студии. «С вами передача Березовая роща» и я, Валентина Лебедева. Сегодня мы поговорим о терроризме, перевернувшим наше представление о добре и зле. В гостях у нас историк и политолог Матвей Николаевич Мишкин. Молодой шустрый Матвей Мишкин, улыбаясь, уселся напротив Вали. «Матвей Николаевич, что вы думаете об указе президента об усилении борьбы с терроризмом?» – спросила Валя поправляя маг на карденовском шарфе. Этот указ запоздал, а законодательная база для российских военных в Чечне слишком либеральна. Угождая Западу, она только затягивает контртеррористическую операцию, бойко начал Мишкин. Но для начала стоит обсудить феномен террориста. Точнее, исламского террориста которого Запад так активно защищает на нашей территории, как прессует на своей. «Есть разница между исламским и неисламским террористом?» – спросила Валя, наступив себе на язык по поводу Макашова. «Разница в менталитете». Но о менталитете позже. «Все понимают, что терроризм преступен». Но некоторые почему-то считают, что Басаеву можно быть террористом, раз у него погибли близкие. Мишкин говорил быстро и эффектно. А средства массовой информации поэтизируют террористов, превращая их чуть ли не в романтических героев. И теракты чеченских бандитов одобряются Западом и преподносятся как война двух государств. «Просто терроризм для нас достаточно новое явление», заметила Валя, пока он переводил дыхание. «Новое?» В 1862 году Петр Заячневский составил прокламацию, призывающую к террору как инструменту преобразований. «Терроризм!» стал массовым политическим движением. Партия эсеров, истреблявшая царских чиновников, набрала на выборах в учредительное собрание большинство. А присяжные оправдали Веру Засулич, дважды выстрелившую в Санкт-Петербургского градоначальника Трепова. Фамилия Засулич показалась Вале знакомой. Но она бы и под пытками не вспомнила, кто это, хотя утвердительно кивнула Мишкину. «Матвей Николаевич, как этому противостоять?» — глупейшим образом спросила Валя, сделав серьезное лицо. «Чеченские террористы надеются добиться терактами переговоров с федеральными властями. Поэтому важно показать, что переговоров не будет. Я бы хотел, чтобы правозащитники, требующие этих переговоров, отправили своих детей служить в Чечне. Воскликнул Мишкин, и студия зааплодировала. «Могли бы вы нарисовать нам портрет переговорщика с той стороны?» спросила Валя по сценарию, тем более, что это предложение было жирно подчеркнуто с припиской ⁇ Дом ЗАГ ⁇ означающей домашнюю заготовку гостя. Например, взять Джахара Дудаева, Салман Радуев. Мишкин щелкнул пальцами, как фокусник, и в его пальцах зашуршали листы бумаги. Председатель Конституционного суда Чечни Ихван Гириханов сказал в интервью, Радуев не является ни полевым командиром, ни членом Совета обороны. Просто самозванец. Он даже камуфляж носит в сочетании со спортивной шапочкой Петушок. У Радуева недостаточно грозный имидж, не поняла Валя. Какой там имидж? Воин Аллаха Салман Радуев. В школьные годы был комсомольским активистом и руководителем атеистического кружка, зачитывал Мишкин. Он бывший комсомольский работник, женившийся на племяннице Дудаева и получивший за это пост префекта Гудермеса. Радуев постоянно врет, что Дудаев жив, а объявленные выборы президента Чечни незаконны. И правозащитники объявляют его героем «Освободительного движения!» Валя поняла, что Мишкину не особенно нужен диалог и пустила его в свободное плавание. А под финал спросила непредусмотренное сценарием. «Ельцин справится с чеченским терроризмом?» «Трудно сказать», — неожиданно замялся бойкий гость. «Если взять коллективное бессознательное...» то на фоне пожилого больного Ельцина молодой, обвешенный гранатами бандит смотрится выигрышно. Но с другой стороны, на фоне Зюганова и Явлинского он вообще выглядит орлом. И студия утонула в овации. «Гениально!» — обняла ее Ада, когда Валя уступила место группе горячей точки». «Горяев будет стонать громче, чем в постели!» Горячие точки хрипло запели, «Я привезу из Кандагара своей девчонке нитку бус!» «Кто этот Мишкин?» — спросила Валя. «Шустрый, как вода в толчке!» «Приехал из какого-то Нижнежопинска и уже как бы пробежался по всем каналам!» «Говорит, как концертную программу работает», — покачала головой Ада. «Отпашит выборы, пристроится на хорошее место и замрет. «Премию тебе, что ли, дать?» Валя промолчала. «Кстати, ты уже совсем стала светской львицей. Смотай на следующей недельке на юбилей банка», — вспомнила Ада, пока шли в ее кабинет. «И что там делать?» – спросила Валя. «Ужинать и банкиров клеить? А то у тебя прям на Горяеве свет сошелся клином. Банк, как бы, хочет заказать нам передачку. Только вместе с Викой. Да хоть весь ее курс возьми. Пусть дети икры пожрут». Одобрила идею ада. «А почему сама по тусовкам не ходишь?» Для меня там как бы маловато драйва. — Маловато? На аукционе, куда ты меня отправила? Чуть не началась перестрелка. Перестрелок я не видела. Пиф-паф, ой-ой-ой. Умирает зайчик мой. Как бы минимум драматургии. Отмахнулась Ада. — Это на тебя производит впечатление. Потому что у тебя лебедка. Порода крестьянская притулиться к печке и пялится всю жизнь в одно окно. А у меня порода цыганская родиться в чистом поле и умереть в темном лесе. В кабинете Рудольф Катя и Корабельский устроили разборку на изоповом языке. «Я не позволю тебе себя мять!» угрожающе предупредила Катя. «А что я такого делаю?» оправдывался Иван, выразительно поднимая брови. «Коммунистов в подвале расстреливаю». «Ад! Он мне, можно сказать, ставит на компьютерную клаву мусорное ведро!» закричала Катя. «Вот уж не надо! Если к вам не прижимаются в метро...» «Это не значит, что метро в Париже не существует», – прошипел Корабельский. Было понятно, что спор о деньгах за съемки. Один из них получил деньги за работу, сделанную другим. Ада с интересом наблюдала, кто по этому поводу кого затопчет. А Федя, скучая, смотрел в окно. «Что такое коллективное бессознательное?» Спросила Валя и смутилась. Она не в первый раз слышала это словосочетание. «Ну, Мишкин так сказал». Ада, Катя, Федя и Корабельский переглянулись. Прыснули и начисто забыли про денежную разборку. А потом Ада мигнула Корабельскому вот достал два пакета и протянул Вале и Кате. Детям мороженое, бабе цветы. Завтра не увидимся, так что девки с 8 марта. Запомните. Мы делаем с вами как бы великое телевидение. Добавила Ада. 8 марта накрыли стол, пригласили Юлию Измайловну осыпали ее подарками. Валя боялась разговора о стрип-клубе. Но Юлия Измайловна не читала желтой прессы. Зато смотрела телевизор и, пробуя закуски, начала со слов «Ваша передача про терроризм? Ужасно!» «Сами же мне объясняли про гражданскую позицию», напомнила Валя. «Научили?» А я теперь своими ногами пошла. «Навязчиво рекламируете Ельцина!» Повысила голос, сдержанная обычно Юлия Измайловна. Вика и мать испуганно переглянулись. «Я не вижу другого кандидата в президенты». «А Григорий Алексеевич?» «Юлия Измайловна, я не могу думать вашей головой». Лучше б моей головой, чем головой Горяева, захлестнула учительницу. Вы откровенно вредите своей передачей. Чеченцы не звали нас на свою землю. Чеченцы или террористы? Уточнила Валя. Наши военные там и детей считают бандитами. Кем считать ребенка? который стреляет в вас из настоящего автомата. Я тоже была горячей ельцинисткой. Но его время ушло. Юлия Измайловна взяла себя в руки и постаралась говорить спокойней. Россия доросла до интеллигентного президента, понимающего, какой удар реформы нанесли науке. Ученые в поисках заработка ринулись за рубеж. Лучшие врачи и учителя побежали из государственных поликлиник и школ в коммерческие школы и клиники. Но это болезнь роста, переходный период, неуверенно возразила Валя. «Каких слов вы нахватались от Горяева!» почти перебила Юлия Измайловна. Юлия Измайловна, а это уже как шутил Марк, вы пришли ко мне докладывать, так стойте и молчите, дала отпор Валя. У вас на экране огромная власть, а вы как ребенок с гранатой. Если людям каждый день показывать обезьяну, то в конце концов она выиграет президентские выборы. Вы же не понимаете, что Ельцин будет пользоваться государственными деньгами для выборов. Зато понимаю, что Зюганов уже пользуется Государственной Думой как штабом. Валя была вполне в теме. А Явлинский пользуется деньгами олигархов. А вот у нас горячее, захлопотала мать, побежала на кухню. И принесла гусятницу с уткой. Сами учили уважать все мнения. Виновато напомнила Валя. Извините за резкость. Сухо ответила Юлия Измайловна и встала. Пойду.